Глава семнадцатая «Но чего ты дуешься?» — пыталась растормошить меня Астрид за ужином. «Как его вообще взяли на роль преподавателя?» — возмущалась я. «Он проспал полторы тысячи лет. У него нет никакой квалификации». «Думаю, его взяли как раз поэтому. Его знания о стихийной магии должны быть уникальны», — прошептала подруга и с любовью взглянула на букет от Камай. «Я его вообще-то хотела выбросить». Но Астрид перехватила его, сказав, что от такой красоты нельзя избавляться, и она заберет его себе. Я понимала, как бережно подруга относится к цветам, пусть и сорванным. Именно поэтому смирилась. Он ведь жил и учился тогда, когда стихийная целительская магия были единственными. Это сейчас развита бытовая, а как люди тогда справлялись? Все приходилось делать руками. Скукота. Как будто сейчас все подряд владеют бытовой. Да, и ты забываешь еще об артефактах и оракулах. В любом случае, я думаю, за эти полторы тысячи лет магия продвинулась вперед, поэтому Камаю могли взять только по протекции. Например, он затребовал это условие у моего отца, чтобы быть поближе ко мне. И это меня больше всего пугало. Он уже попытался пригласить меня на свидание, но получил отказ. Думаю, эта неделя до новогоднего бала будет сложной. И если я так думала, то даже не представляла себе, насколько. Эринг буквально не давал мне прохода. Причем он не лез ко мне с разговорами, лишь останавливался вдалеке, например, слушал лекции, на которых я сижу, бывал в библиотеке, пока я готовила реферат, наблюдал за мной во время тренировок. Я буквально от него задыхалась. Но я оценила его маневр. Моя драконица сильно к нему привыкла, улавливала его в толпе и тянулась к нему. Камайя всеми силами пытался ослабить мою связь с Вейлоном, что меня особенно раздражало. Но еще раздражало и молчание Инвергарда. Казалось, за эту неделю я превратилась в собственную тень. Я могла жить без Вейлона, могла смеяться над шутками, но в голове постоянно зудела мысли о том, как хочу его увидеть, обнять, просто поговорить. Мне было важно слышать его мнение по поводу всего. Я настолько сходила с ума, что уже мысленно пародировала наш диалог. Мне был нужен он, весь и без остатка. Источник уже стабилизировался, и даже мастер Айлок разрешил мне магичить. Я применяла привычные бытовые заклинания, но осторожно, чтобы не навредить себе. Все в академии поздравляли меня с грядущим браком, с Камаей. Они были уверены, что он мой единственный истинный. А я не знала, имею ли право говорить о Вейлене. Но рычать хотелось на всех и каждого. В последний день уходящего года в Академии витала атмосфера праздника. Раздавался смех и стук каблуков. Впереди еще оставались экзамены и зачеты, но они будут уже после каникул. А сейчас все праздновали и веселились. Даже студенты по обмену вернулись к завтрашнему балу. «Рика!» — на меня налетела Серафия и крепко обняла, когда я спешила к выходу. «Я собиралась вернуться домой на карете». «Вот ты где! А я тебя везде ищу, ужасно соскучилась!» «Привет!» — искренне улыбнулась я и окинула темное фиолетовое платье девушки заинтересованным взором. «Прекрасно выглядишь. С возвращением!» «Спасибо! Рика, мне жаль, что ваши отношения с Вейлоном завершились. Ты не представляешь, что творилось в Ледяной Академии после этих новостей!» Инвергард не ходил на занятия, но однажды он заглянул в библиотеку, где его тут же подловила Лависа. «Ох, я никогда не видела Вейлона таким злым!» Он был с ней груб, хотя раньше себе такого не позволял. Да и в академии без вас, знаешь, будто похолодало, словно ушла жизнь. Даже преподаватели стали признавать, что вы идеальная пара. Ох, я ведь совсем забыла. Как ты себя чувствуешь с пробужденным огненным источником? Серафия болтала без умолку засыпая меня то вопросами, то рассказами. Я кивала и нарочито-вежливо улыбалась, хотя у самой сердце обливалось кровью. Как же она не понимает, что мне больно слышать о Вейлоне? Он меня одновременно и бесит, и привлекает. «Извини, я сейчас спешу. Ты не обидишься, если поболтаем в следующий раз?» Проигнорировала я ее вопрос, и Серафия, будучи не глупой девушкой, тут же смутилась. «Конечно! Извини, что вывалила все это на тебя. Мне так жаль, и я очень скучала. Буду рада пообщаться в следующем семестре». Я попрощалась и поспешила к карете. Мы тронулись, направившись по улице Мэннибурга. Столица была украшена магическими иллюзиями и походила на ожившую морозную сказку. Горожане спешили домой с подарками, встречались со знакомыми, и в целом чувствовалось счастье, витающее в воздухе. Но даже атмосфера беззаботности сегодня меня не трогала. На душе скребли кошки. Интересно, Вейлона уже объявили наследником? Или еще нет? Ведь именно сегодня в Стэнфриде должен был пройти бал коронация принца. Что сейчас вообще происходит в Стэнфриде? Как там Йостон и его отец? Нашли их? Теперь я переживала за Стэнфрид, так, словно он стал моим родным королевством. Моя душа тянулась туда, а все здесь оказалось таким далеким, пусть и теплым. Путь до дворца был недолгим. В холле стояла высокая украшенная ёлка. Традиция фейри, которую привнесла в наш дом матушка. Её украшали различными игрушками. Джесселин подавала Данияру очередную ёлочную игрушку, пока брат стоял на стремянке, а их годовалый сын сидел на мягком коврике, играя с королевой. «Ты вернулась!» — улыбнулась матушка и поменялась с отцом местами. Теперь он сел играть с внуком. Её величество заключило меня в крепкие объятия. «Как ты, счастье моё! Ты выглядишь бледной!» Я измотана, но не хотелось тревожить родителей. Ей их очень любила. Маму за нежность, папу за его надёжность. На самом деле фигура отца в жизни любой девушки очень важна. То, как относится к тебе отец, переносится на взрослую жизнь и отношение других мужчин к тебе. Нельзя рассчитывать на меньшее, если видишь безграничную любовь своего отца. Именно поэтому дочерей так важно любить, чтобы в будущем они нашли человека, который будет любить не меньше. Я его нашла. Осталось доказать это ему. Немного волнуюсь. Сегодня ведь бал и в Стэнфриде. Почему вы не там? У нас разница со Стэнфридом шесть часов. Бал уже должен был начаться. Возможно, уже даже объявили наследника. «Мы решили не идти», — откликнулся отец. «Проведем этот вечер дома». «Но если ты хочешь, можем тебя сопроводить». «Нет», — я тут же помотала головой, почувствовав болезненный укол в сердце. «Я бы тоже хотела побыть с вами». «Как твои отношения с Камайей?» — перевел разговор Яр и обернулся, вглядываясь в мое лицо, чтобы не упустить ни одной реакции. «У нас нет отношений», — подчеркнула я. «Скорее у меня появился маньяк, который меня преследует». «Этот маньяк связан с твоим драконом», — напомнил брат и приглянулся с отцом. «Думаю, нам стоит ей рассказать, прежде чем она сделает окончательный выбор». Сердце пропустило удар. Матушка крепко сжала мои ладони, мысленно поддерживая. «Моя семья — главная опора, и я очень благодарна им за то, что они всегда были для меня крепкой стеной, защищающей от любых ветров. Всегда на моей стороне, всегда с заботой и пониманием». «Вам удалось что-нибудь узнать о проклятии?» — догадалась я. «Ты была права, говоря о заклинании Ули», — признался отец. «Оно действительно там внизу. Нам удалось это проверить с помощью Найлса, Торина и его семьи. Они чувствуют магию своего предка. Сказка Фейри не лжет». «Но это еще не все», — добавил брат и слез со стремянки, а Джесселин так и застыла с игрушками в руках. В архивах Торинов мы нашли личные дневники Ули. Рика, Камай не совсем стоит доверять. Камай сказал, что он помогал Ули, но на самом деле именно он был создателем смерча. Возможно, потом он передумал, но одна недосказанность может скрывать другую, а за ними вполне ожидаема ложь. Но к чему ему лгать? Боится наказания. Если он виновен в случившемся со Стэнфридом то он виновен и в сотнях смертей, произошедших из-за обледенения земель за последние 700 лет. Это серьёзное преступление, которое вряд ли можно будет чем-то искупить. Я вздохнула. Мне всё это не нравилось, но я понятия не имела, как вывести его на чистую воду так, чтобы он не отказался сотрудничать. Его знания бесценны. Уверена, отец имеет на него рычаги давления, но всё же сотрудничество по доброй воле или из принуждения — вещи разные». А король слишком дорожил мной, чтобы рисковать. Камая не только был тем, кто способен спасти наши с отношения, но и моим истинам. Дракс бы его побрал. Зачем они вообще решились на создание этого заклинания? Судя из дневников, — продолжил брат, — ради изучения и исследований. Они оба были учеными. Власть их поддержала и спонсировала, ведь ледники в море мешали кораблям и внешней торговле. Да и суровый климат был хорош только для драконов а простые люди от него страдали и часто уезжали в другие страны. Не спасал даже высокий уровень жизни населения, люди хотели тепла. Поэтому проект Ули и Камая одобрили. Но сейчас наша наука уже смогла доказать, что таяние ледников не приведёт к потеплению, лишь ухудшит климат. А тогда... Мама развела руками, вздохнув. Их мотивы можно понять, и Камая, и или Ули. Судя по всему, всё-таки... Догадались и одумались, но слишком поздно. А может, вмешалась сама стихия и образумила их, но мама права, было слишком поздно. Разумеется, их разногласия не сохранились на бумаге, но в итоге заклинание было применено, а Камая заточен. Но вот о чем мы с Данияром думали, — отец переглянулся с сыном. Как настолько мощное заклинание возможно было бы перенести к ледникам без помощи огненного дракона. Если Камая в тот момент обратили в зверя? — Если только не помогал другой огненный дракон, — нахмурилась я. — Однако в дневниках значится лишь ледяные, и сам Камая, — протянул брат. — Камая не договаривает, это факт. Остальное лишь наши домыслы. Я поджала губы. Драконице не нравилось то, что говорили о ее истинном, но разумом я понимала, здесь скрывается правда. «Он будет сегодня на балу во дворце?» — уточнила я. «Да, обещал прибыть», — кивнула матушка. «Хорошо, тогда я отпраздную в академии, если вы не против. Вернусь лишь к полуночи». Матушка поцеловала меня в лоб, а я присела рядом с Крисом, протянув ему веревочку с деревянной иголкой на которую малыш завидным упорством нанизывал колечки. Я улыбнулась племяннику и дала ему следующее колечко. Когда почувствовала резкий укол в сердце, тяжело задышав, я резко поднялась, но вновь пошатнулась. Отец отреагировал быстрее остальных и подхватил меня на руки. «Яр! За мастером Айлоком! Живо!» Но слова доносились сквозь пелену. Драконица потеряла связь с одним из истинных — И теперь металась от боли, птицы в клетке, а я чувствовала, как источник начал выходить из-под контроля, поглощая меня и сводя с ума. «Больно! Как же больно!» «Вейлон!» — прошептала я, едва слышно. «С ним что-то случилось. Пожалуйста, мне нужно к нему!» Отец понял без слов. Продержал меня одной рукой за талию, а второй начал кастовать заклинания и открывать огненный портал. Но резко остановился. Замер, с ужасом глядя вперед. «Макс!» — Что случилось? — тут же почувствовала неладная мама и обняла меня с другой стороны сильнее. — Дворца Стэнфрида... Его больше не существует. Нет, — Нет-нет, этого не может быть. Вейлон не мог погибнуть, только не он. Даниар вернулся порталом вместе с мастером Айлоком. Переглянувшись с отцом, он тут же попытался открыть портал, но не смог. — Стэнфрид закрыл доступ, — прошептал брат. «Что происходит?» «Видимо, переворот», — нахмурился отец. «Меня замутило, голова закружилась, ноги подкосились, и я едва не упала. Если бы родители не подхватили меня. Рука целителя прикоснулась к моему лбу, и я резко перестала что-то чувствовать. Ох, это слишком сильное ментальное вмешательство, но сейчас оно помогло. Я словно сомнамбула выпрямилась, а затем дошла до дивана, опустившись на него». Целитель присел передо мной на корточке — начав сканировать. «Рика, пожалуйста, главное — сосредоточься на себе, не думай ни о чем больше, не позволяй драконице взять верх над твоими эмоциями». Я подняла на него глаза с вытянутыми зрачками и застывшими в них слезами. Я не чувствовала боли, ничего не чувствовала, лишь пустоту внутри. Мастер Айлок нахмурился, затем резко поднялся. Ваше Высочество, перенесите меня в мой кабинет. Я приготовлю успокаивающий чай. Пока я заблокировал ее связь с драконницей, но это временная мера. У нас есть не больше часа. Временная мера. Я понимала, чего боятся родители. Почему у них такие испуганные лица? Почему начал плакать Крис даже на руках у Джесселин? Он чувствовал общую атмосферу безысходности и страха. Они переживали за мое состояние. По щекам заструились слезы. Что будет с драконицей, потерявшей истинного? Здесь однозначно. Потеря разума. Но мы с Вейлоном не связаны, поэтому я могу восстановить баланс. К тому же у меня ведь есть второй истинный. Но я не хочу, не хочу лишать себя выбора. А что, если это Камая? Он ведь не договаривал правду. Что, если он имеет отношение ко всему происходящему и избавился от конкурента? Что, если Вейлон погиб из-за меня? «Рика!» Мама взяла меня за руку, заглядывая в глаза. «Ты меня слышишь? Мы тебя любим. Ты наша девочка, и ты человек. И помнишь, еще на четверть хранительница природы от бабушки. Ты сильная, ты справишься?» «Мне жаль», — прошептала я, уже осознавая, что не справлюсь. Отец скрылся в портале. Джесселин укачивала Кристиана и смотрела на меня беспокоенно, словно желая так же утешить и меня, Но ребёнку успокоить было легче, чем драконицу, потерявшую истинного. Вскоре вернулся Данияр с мастером майлоком Мне в руки тут же попала глиняная кружка, наполненная ароматным чаем. Матушка буквально вливала в меня жидкость по чайной ложечке, а я смотрела лишь вперёд на ёлку, мигающую всеми огнями радуги. Она была так зачарована. «А как зачарована я? Любовь — это тоже чары?» Я попробую связаться с нашими людьми из Стэнфрида и узнать обстановку, произнёс Яр, но его слова доносились словно сквозь толщу льда. Пожалуйста, позаботьтесь о Рике. Девочка моя, ты справишься, как мантру повторяла мама. Справлюсь. А если нет? Связь драконицы самое важное для меня. Мы единое целое, и пусть я её считала предательницей последние полторы недели, но её чувства для меня так же важны, как и мои собственные. И если до этого я сопротивлялась ей, настаивая, что мы любим только Вейлана, то теперь она страдала вместе со мной. Время растянулось в какое-то желе. Я не понимала, что происходит. Крис уснул на руках Джесселин. Она села в кресло и пыталась хоть что-то сказать, но каждый раз открывала и закрывала рот, не зная, как меня поддержать. Мама обнимала, целовала, но вся их забота всё равно доносилась до меня, как через толщу воды. — А Энрика? — Внезапно меня к реальности вернул знакомый голос. Я сконцентрировала взгляд на вошедшем и сглотнула. Отец привел Камайю. Конечно, это логично, ведь именно с ним связана моя драконица. Вот только бесполезно. Теперь я понимала это слишком отчетливо. Есть ли связь ненастоящая наведенная? Наши магические источники связаны, но судьбой мне предначертан был именно Вейланд. Он — моя судьба, и сейчас без этой судьбы драконица металась и сходила с ума. — Не получится, — помотала я головой с тоской, взглянув на отца. — Он не тот. И уже Эрингу. — Лорд камая я лишь спешу вам напомнить, что я сделала выбор. И это не вы. — Ты права, Айнрика, — сказал Камайя, и его голос внезапно смягчился. Теперь он смотрел только на меня, игнорируя всех остальных, а подошел ближе, присев рядом. Это твой выбор, но выбор должен быть основан на правде, а не на минутной слабости. Мы оба огненные, наша магия не противоречит друг другу. Ты же хочешь поступить против всех доводов рассудка. Сначала оставшись ледяным драконом из проклятого рода, а теперь сойти с ума от тоски. Эти слова повисли в воздухе, тяжелые и неоспоримые. «Что ты предлагаешь?» «Провести ритуал единения?» — уточнила я и окинула взглядом родных, с ужасом осознав. «Они действительно этого хотят. Хотят, чтобы я вышла замуж за другого пока в бессознательном состоянии, чтобы сохранить разум моей драконицы?» «Рика, послушай!» — начал отец, и я отшатнулась, даже вырвав руки из ладони мамы. «Нет, ни за что! Я не смогу пойти на это!» «Никто не будет тебя неволить!» Прошептала матушка, и я увидела, как в ее глазах также стоят слезы. Мы лишь хотим помочь, ищем варианты, времени мало. Конечно, мало, пока моя драконица временно нейтрализована заклинанием целителя. Аньрика, мы станем прекрасной парой, продолжил Май, и все-таки взял меня за руки. Мы полюбим друг друга. Магия не зря нас связала. Ты так-то вернул меня к жизни, так-то сняла проклятие. «Не по собственной воле, а из-за интриг Йостона», — напомнила я. «Это неважно. Мы связаны и...» Договорить да он не успел. Рядом открылся портал, и из него вышел возбужденный Данияр. Он попытался отдышаться, а затем в упор взглянул на меня. «Мне удалось узнать о произошедшем в Стэнфреде. Вейлона объявили наследником, а затем дворец взорвали. Погибли очень многие, в том числе семерка самого короля, которая всегда поддерживала его и часть совета». Границы перекрыли члены нового, только что организованного правительства во главе с Ястоном Эбом. Пока в столице творится неразбериха, и сейчас изучают тела тех, кто погиб. Но Рика, тело наследника, как и его братьев, не нашли. Я шумно выдохнула. Я не чувствовала связи с Вейлоном, но приободрилась. Неужели есть надежда? Вейлон Инвергар Голова раскалывалась. Я медленно поднимался. В ушах все еще звучал шум. Дворец разрушался. Странный купол не давал никому выйти, пока магические заклинания врезались в людей, парализуя, а затем и забирая жизнь. Мгновенно, без мучений, но от этого не менее страшно. Я отталкивал заклинания щитом и пробирался к защитным плетениям дворца, чтобы помочь удержать его, но не успел. Сознание погасло. Откашлившись, я все-таки поднялся и тут же увидел Йостона. Он сидел рядом. Вокруг приходили в себя и другие мои братья. Мы переглядывались, и все вопросительно смотрели на Эбба. Все, кроме Эскеля. Он выглядел виноватым. — Мы вытащили вас, — сглотнув, произнес Йостон. — Не смогли оставить. — Не смогли... — Оставить? — уточнил Найлз и шумно выдохнул. — Что с нашими родными? — Мне жаль прошептал эскель все кто не поддерживал оппозицию илияр выступал против и поддерживал королевскую семью погибли сегодня и ты тоже оказался в числе предателей прошептал я с болью в голосе мои родители обе семьи погибли и инвергарды и эрленды. инвергарды выжили в отличие от туринов тихо произнес Йостон и посмотрел на побледневшего наэлса остальные наши семьи тоже в безопасности Они не особо поддерживали короля, а семьи Рори и Норва и так колебались. Просто мы заранее устроили так, чтобы они не попали на бал». «Убью», — тихо прошептал Найлс и бросился на Йостана, — «а я не мог. Я чувствовал боль, но при этом винил себя. Все эти люди на балу погибли из-за меня, из-за моей настоящей семьи, ведь они согласились поддержать короля и заплатили за это жизнями». Я сжал руки и шумно выдохнул, сдерживая слезы. Боль разрывала изнутри, словно желала оставить меня не цельным человеком, а разбить на кусочки, которые бы приходилось сшивать между собой. Буду ли я когда-нибудь прежним? Найлсы уже оттащили, но теперь на скуле Йостона красовался синяк. Парни пытались прийти в себя. Уверен, сейчас все мысленно прикидывали, сколько осталось выживших. «Нам с Эскелем позволили спасти всех, кроме...» Йостон посмотрел на меня. «Кроме наследника». Но я не смог тебя оставить, несмотря ни на что ты мой брат. Брат, — повторил я тихо, — разве братья убивают родителей друг друга? Мне было больно, причем не только за короля и королеву. Их величество сами вели политику отстраненности, будучи уверенными, что их власть ничто не способна пошатнуть, но и за Торинов, за тех, кто поддерживал королевскую семью. Теперь они все погибли, у меня не было выбора Вейлона привычной раздраженные манере откликнулся Йостон. Но на этот раз в его голосе сквозили и боль, и сомнения. «Я и так ослушался отца и спас тебя. Пришлось надеть на тебя антимагические браслеты. Они подавляют у твоего дракона, а под этими льдами тебя и вовсе нельзя почувствовать. Не хочу, чтобы отец знал, что ты выжил». «А если узнает, убьет?» — уточнил я и поднялся. «Мы действительно находились в каком-то снежном мешке». Но я не обратил на это внимания с самого начала, больше увлеченный своей внутренней болью. Теперь же я взглянул на браслеты. Они мощнее тех, что я носил, чтобы не дестабилизировать огонь Рики. «Не знаю», — тихо ответил Эб. Найлс стоял в кругу братьев, обхватив себя руками и раскачиваясь с пятки на носок. Он словно пытался забыться в этом трансе. Он был единственным ребенком в семье и теперь остался сиротой. Конечно, у него еще есть тети и дяди, бабушки, но... Все равно. Потерять родителей — слишком сильный удар. Что дальше? Я не имел понятия. Мне не было страшно за себя. Мне было больно за все произошедшее. Кровь, смерти — это слишком суровое наказание для Стэнфрида. Проклятый род. От нас попытались избавиться, но Йостон в итоге не смог совершить решающий удар. А ведь в этом и был весь смысл. «Задобрить стихию. Вот только за последние две недели, изучая архивы, мы осознали, что дело не в нас. Не в стихии. Романские тоже помогли, дали нужную подсказку. Отец Найлса и он сам раскрыли сети над ледниками и почувствовали знакомую магию. Мы попытались нейтрализовать заклинание, но не получилось. Внезапно Найлс рассмеялся. Так громко, безумно, что я испугался за него». Мы все остановились, сочувственно глядя на брата. Все мы, как один, были пришиблены происходящим, но он сильнее всех. Я пострадал за грехи своего отца, за свой проклятый род, а он — всего лишь за поддержку. Это было слишком несправедливо. Найлс, «Так, значит?» — хмыкнул он и посмотрел на Йостона. «Мы в ледниках. Теперь понятно, где скрывалась оппозиция». «Недалеко от источника заклинания Улиторина, которое вы, разумеется, не чувствуете. Зато чувствую я...» Найлс, вейлан неужели ты не чувствуешь злость? Несправедливость? Они не знали всей правды, что знаем мы. Это не твой род виноват. Твой род был источником для силы стихии. Она просила вас о помощи, и вы не смогли ее оказать, да. Но все это началось из-за моего предка Игамаи. «В перевороте не было необходимости. Максимум в публичной казни всей моей семьи». «Не говори так», — одернул я его. «Мы бы никогда не пошли на такой шаг». «Вы не пожертвовали малым, чтобы выиграть инициативу, и теперь под обломками дворца куча трупов!» Сошел на крик Найлз, и его глаза полыхнули ледяным отсветом «Так пусть же и остальные погибнут!» Найлс, нет, только и успел крикнуть я и бросился вперед. Но было поздно. Найлс уже потянулся к заклинанию Улиторина, и земля затряслась. Точнее, не земля, а льды. Вековые льды начали терять опору, ведь отныне огненный смерч усилился, и стихия больше не способна его остановить. «Что ты наделал?» — прошептал я разочарованно, а Найлс начал истончаться, превращаясь почти в бестелесного духа, а после ушел под лед. «Что происходит?» — Эскель вскинул на меня растерянный взгляд. Все это время стихия сдерживала под льдами мощное огненное заклинание, созданное Уллиториным и Эрингом Камайей. На этой почве они и поссорились. Полагаю, после того, как поместили заклинание под лед. Ледяная стихия сама пыталась его остановить, но тщетно. Наш род стал сильнее потому, что она пыталась взрастить в нас своих последователей, чтобы мы помогли ей, но Эрленды не смогли принять ее морозное дыхание и умирали во время инициации». Тогда она решила, что нужен еще и огонь, вот только это обещание мы выполнить тоже не смогли. Дальнейшую историю нашего проклятия вы знаете». «То есть Найлс активировал заклинание, которое разрушает ледники?» «Оно плавит их. И скоро мы все уйдем под воду. Но хуже всего то, что это глобально изменит природу на материке и магический фон», — откликнулся я и протянул руки к Йостону. «Снимай браслеты. Нужно что-то сделать, пока все не пошло к Драксу под хвост». На этот раз Эбб не стал медлить, хотя на его лице все еще читался ужас. Он снял с меня браслеты, и вскоре мы все бросились на выход. Неплохо устроили заговорщики свои квартиры. Множество коридоров, а выходы через порталы. Первый открыл я, чтобы выйти на плато. Здесь уже собирались драконы. Я сразу же заметил ясно Эбба. Он изумленно посмотрел на меня, но я проигнорировал, пройдя вперед. «Жив!» Рыкнул Ястон и собирался броситься на меня, но ему преградил путь сын. Он начал что-то воодушевлённо объяснять отцу, но я уже не слышал. Смотрел вперёд, на то, как ледники в море начинают таять, стремительно уходя под воду, количество которой всё увеличивалось. Вверх поднимался розовый магический фон, словно ядовитый запах от тлеющего трупа. Уверен, сейчас каждый ледяной дракон почувствовал, как начинает слабеть ведь слабить начинала сама стихия